13. «Билли, сынок, проснись!» Он сел в темноте на кровати и стал тереть глаза. Спустя некоторое время он разглядел неясные очертания фигуры, стоящей рядом, и узнал голос отца. Билли уговорил себя заснуть несколькими часами раньше, когда мама сказала ему, что отец сердится на них и может не прийти домой билли удивился и не мог понять что было не так сила этого юного евангелиста вытянула его на подмостки но когда он начал исповедь все пошло кувырком но теперь по крайней мере папа вернулся домой прости сказал билли я не хотел Ш -ш -ш -ш -ш. нам надо вести себя тихо мы не хотим чтобы нас слышала мама да а почему нет потому что она спит ответил джон Мы не хотим ее разбудить. Пусть это останется между нами, мужчинами. Я хочу, чтобы ты одел ботинки. Нет, не переодевайся, сойдет и пижама. Я хочу тебе что-то показать. Пошли быстрее, но тихо». Голос отца звучал немного грубо, но Билли, занятый ботинками, этого не заметил. «Пошли», — сказал Джон. «Мы немного прогуляемся, ты и я». «Я включу свет?» «Открой папе входную дверь и не забывай о тишине!» Во влажной тьме ночи стрекотали сверчки. Билли следовал за смутно видимым силуэтом отца. Они пошли по дороге по направлению к шоссе. Когда Билли попытался взять отца за руку, то тот отшатнулся и прибавил шагу. «Он все еще злится на меня», — подумал Билли. «Я что-нибудь сделал не так?» — задал Билли вопрос, — который задавал матери в течение всей дороги до дома. «Я хотел исповедаться в своем грехе, как советовал тот проповедник». «Ты поступил правильно», — Джон замедлил шаг. «Теперь они шли по обочине шоссе в направлении, противоположном Готтерну». «Очень правильно». «Но тогда почему все будто с цепи сорвались? Его папа был почему-то чуточку выше, чем обычно. Почему ты не поехал домой вместе с нами?» «У меня были на то причины». Они прошли еще немного. На ночном небе сияли россыпи звезд. Билли все еще окончательно не проснулся, и он не мог понять, куда это отец взял его. Джон теперь шел на два шага впереди Билли и чуть-чуть ближе к дороге. «Папа», — сказал Билли, — «когда тот мальчишка поглядел на меня, я почувствовал внутри себя что-то странное». «Странное? Как что?» — Я не знаю. Я думал об этом всю дорогу домой и сказал об этом маме тоже. Это было очень похоже на то, когда я ходил в дом букеров. На самом деле я этого не хотел, но чувствовал, что должен. Почему так, папа? — Не знаю. — Мама говорит, что это потому, что она обладает? Билли запнулся, пытаясь произнести незнакомое сочетание слов. — Божьим даром, чем-то в этом роде. Джон некоторое время молчал, а затем внезапно остановился и стал всматриваться в темноту. Билли не помнил, чтобы он видел его таким большим. — Давай перейдем здесь дорогу, — тихо предложил Джон. — То, что я хочу тебе показать, находится на той стороне. — Да, сэр. Билли двинулся следом за отцом. Его глаза начали закрываться, и он зевнул. Бетонное покрытие шоссе — задрожала у него под ногами. Из-за закрытого деревьями поворота в 30 футах от Билли выскочил огромный трейлер с прицепом, ослепив мальчика фарами, оглушив шумом двигателя и задушив выхлопными газами. Билли, находившийся на середине шоссе, был ослеплен и испуган. Его ноги налились свинцом, и он увидел впереди себя тень отца. Только это — Уже был не Джон Крикмар, это был какой-то огромный массивный зверь, семифутовый неуклюжий монстр. Голова зверя крутилась как на шарнире, глубоко посаженные глаза светились темно-красным светом. Биллион показался похожим на дикого вепря. Монстр усмехнулся и исчез в темноте в стороне от приближающихся фар. Водитель, не спавший почти сутки, только краем глаза заметил что-то темное рядом с грузовиком, а затем увидел маленького мальчика в пижаме, стоящего как приклеенный посреди шоссе. Крикнув, он ударил по тормозам и начал лихорадочно выворачивать руль. — Билли! — раздался вдали голос Рамоны. Его чистота вывела Билли из ступора. Он прыгнул по направлению к кювету, потеряв один ботинок. И скатился в канаву в тот момент, когда колеса грузовика пронеслись в нескольких дюймах от него. Он почувствовал, как ему в бок ударила горячая струя выхлопных газов, а затем уткнулся лицом в грязь и траву. Грузовик со скрипом остановился, оставив после себя пятидесятифутовый тормозной путь. «Ты придурок маленький!» — закричал шофер. «Какого черта ты здесь торчал?» Билли не ответил. Он так и лежал в канаве, трясясь, пока его не нашла мать. «Это был папа!» — безнадежно прошептал он, не обращая внимания на водителя, продолжавшего кричать. «Это был папа! Но это был не папа! Он хотел, чтобы я умер! Он хотел покончить со мной!» Рамона обняла его и сказала водителю, что тот может ехать. «Боже милостивый!» — подумала она. «Неужели...» Это уже началось, она вглядывалась в темноту и знала, как может сохранить сыну жизнь».